Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют. Дин Лейпек. Дракон должен умереть. Книга 1 Пролог. Эта история началась... Впрочем, а что же такое начало? Мы знаем, чем обычно истории заканчиваются. Рано или поздно главные герои все же умирают в один день, как и было предсказано, где-то сразу после их свадьбы. Но если конец предсказуем, выразителен прост, то с началом творится полная неразбериха. Где у истории начало? Наивно предполагать, что это тот момент, с которого ее стали рассказывать. История началась задолго до того, как главные герои появились на свет — То, что стало для них началом, для родителей было лишь продолжением, а, возможно, и концом. И этому концу предшествовало другое начало, а оно тоже было чьим-то концом. История уходит корнями в века, и где-то там, в глубине, спрятан незримый источник. Первое слово и причина всего. Мир таинственным образом обновляется извне, тогда как конец всегда имеет конкретную природу и неотвратимое воплощение. Конец неизбежен, начало неуловимо. Загадка истории, как вообще при этом что-либо может происходить. И все же что-то постоянно происходит и складывается в короткие отрезки бытия, еле заметные для человеческого сознания. Охватить все мироздание невозможно, но можно уловить его мерцающую невидимую суть, которая прорывается то здесь, то там, в незначительных деталях, мелких происшествиях, повседневных мыслях, в людях. Начало и конец мироздания заключаются в одном вздохе, чтобы на мгновение увидеть их, нужно всего лишь задержать дыхание. Он задержал дыхание. Перед его глазами, старыми, мудрыми, желтыми глазами, почти утратившими свой блеск, промелькнула вся история человечества, вся история Вселенной. Он не удивился. Он всегда видел весь мир, сразу. И только конец, как обычно, ускользал от него. Его история обрывалась неизвестностью, повисала на полуслове. Она ничем не заканчивалась потому что в самом конце, на границе между абсолютным знанием и абсолютной пустотой, в его истории появлялась надежда, и за ней он не мог разглядеть неотвратимый исход. Надежда шептала «Конца нет, смерти нет, есть только начало».